Новости спорта. После крупного позорного проигрыша футболист местной команды Сидоров доложил на себя ноги. На суде. Подсудимый. Вы обвиняетесь в том, что убили подстальона разводным ключом. Вот как! Тихо. После этого убили продавца газет Лопатой. Ах ты, падла! Потисы, пожалуйста! После этого вы безжалостно зарубили топором молочника. Чтоб ты сдох! Господа, я понимаю, что это ужасно, но я про сути сыны в зале сюда! Ни хрена ты не понимаешь! Я 10 лет живу с ним по соседству! А как к нему не придёшь, топор или газовый ключ попросишь! Нету, нету!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 Да? И насколько на она дороза? Ровно полчаса! <салкивает> <салкивает> а что такое гудоперчивый мальчик? <салкивает> гудоперчивый мальчик? Это мальчик с большим гудоперцем? <салкивает>